Глава 8. Заяц на борту. Локон видела, как вдалеке к порту приближается настоящая инспекторша. Крошечная фигурка яростно машет руками в сторону уходящего корабля. Есть скажут, что капитан настоял на отплытии без досмотра. К этому времени гряд, дочь начальника порта, уже вылезает из пустой бочки и спокойно пойдёт домой. На скале не останется других свидетелей произошедшего, кроме Брика, Грэмми и Сора, чьи долги теперь выплачены. Отныне Локон свободна. Пик Дигена все уменьшается по мере того, как корабль набирает скорость. Практически все, кого Локон знает, живут на этом острове. Вскоре он скроется из виду. Локон не чувствовал его одушевления, на сердце было тяжело. Каждый ребёнок с нетерпением ждёт того дня, когда он сможет выбрать путь отличный от пути его родителей. Локан искренне надеялась, что её путь не закончится обрывом. Побег прошёл без сучка, без задоринки. Девушка надеялась, что ей удастся с такой же лёгкостью решить все остальные свои проблемы. А почему она на это надеялась? Да потому что не получила гуманитарного образования, иначе она знала бы, что такое злая ирония. Девушка перевела взгляд на небо. Здесь, вдали от шахтного смога, оно было таким голубым. Это почему-то казалось аморальным, как будто небо голое, а пахло уже не солью, а чистотой и опасностью. А тут взвеси соли о сначала наличие живых спор. К счастью, фальшборт был инкрустирован серебром, и, конечно же, люди не стали бы путешествовать по изумрудному морю, будь это слишком опасно. Паруса вздымались и хлопали, когда судно делало очередной поворот. Вахтенные матросы перекликались друг с другом. Королевское разрешение обязывало капитанов брать на борт государственных чиновников, которым требовалось уплыть со скалы. Поэтому никто не обращал внимания на инспекторшу, стоявшую в кормовой части корабля на шканцах, недалеко от штурвала, возле которого капитан болтал с рулевым. Локон была одета в ярко-красный с золотом длинный камзол. Его украли минувшей ночью. Это была запасная форменная одежда, которую инспекторша хранила в своём шкафу. Мать идеально подогнала камзол под фигуру дочери, и, разумеется, в журнале регистрации, хранившемся в комнате инспекторши, время отплытия мечты Ута было указано неверно, поэтому женщина и опоздала. Локон взяла в дорогу лишь небольшой свёрток с одеждой и сумку с чашками. И её любимой была четвёртая чашка Чарли, та, что с бабочкой. Что-то в простом дизайне одновременно манило и тревожило. Локон была рада отсутствию внимания со стороны матросов, потому что никак не могла перестать таращиться на зелёный океан спор. Она совершенно не понимала, что заставляет корабль плыть. На самом деле, это довольно интересный механизм. Находящиеся глубоко внизу в океанском дне отверстия исторгают вверх потоки воздуха, возбуждаемые таким образом масса спор уподъвляется жидкостью. Это явление возможно в любом мире, включая ваш собственный. Оно называется флюидизацией. Подавайте снизу в ящик с песком воздух под давлением, и вы увидите нечто похожее на то, что наблюдала Локон. Повсюду, куда ни глянь, лопались пузырьки воздуха, заставляя массу спор бурлить и колыхаться. Эта масса билась в корпус судна, разлетаясь брызгами и разбегаясь волнами. Однако при этом споровая вода совсем не походила на обычную. Она была слишком густой, и гребни волн распадались на клубы зелёных спор. Это море было неправильным. Но в том смысле, в каком может быть неправильным, только нечто почти правильное. Одновременно знакомое и чужое. Словно бестактный кузен, рассказывающий пошлые анекдоты на похоронах бабушки. Корабль плыл, как плыл бы любой корабль по воде, но он мог двигаться только пока снизу из отверстий в океанической плите поступал воздух. На планете Локон этот феномен назывался кипением. Он появлялся и исчезал случайным образом, превращая в жидкость огромные толщи спор в течение нескольких дней к ряду. Периодическое кипение прекращалось и наступал полный штиль. Перерывы обычно бывали короткими, но могли длиться часами и даже сутками. Внезапно на борт разбилась высокая волна, подбросив кверху россыпь спор. Локон невольно вскрикнула и попячилась, но споры тотчас же стали серыми, мёртвыми. Что? Нечасто доводилось выходить в море, спросил девушку, стоявшей рядом капитан. Дыхание у него было злобонным, лицо смоглом, а волосы жёсткими и спутанными. И вооблик как бы отвечал на вопрос. Что, если бы вся гадость, годами копившаяся в сливе вашей ванны, вдруг ожила? Однако за несколько недель наблюдения за портом Локон не нашла более подходящего для своих целей судна, так что конфликтовать с капитаном она не собиралась, даже если этот тип вновь посмеётся над её реакцией на споровую волну. У нас достаточно серебра, Капитан провел вокруг рукой, имея в виду инкрустированные планширы и серебряную вязь на настиле палубы. Блестящей нитью этот металл вился и по мачте. «Убивает любые споры, которые подлетают слишком близко. Инспектор, вам нечего опасаться!» Локон кивнула, пытаясь изобразить равнодушие. Однако не удержалась от того, чтобы поплотнее закутаться в камзол и почувствовала, как участилось её дыхание, и поймала себя на мысли, что солёная маска была бы очень, кстати. Девушка достала блокнот и принялась работать над своим планом. Итак, она выбралась со скалы. Теперь остаётся только ждать. Судно доставит её на Королевский остров в Средиземном архипелаге. Там нужно будет найти дорогу во дворец, а во дворце как-то добыть копию письма от колдуньи с требованием выкупа. Это наиболее простой способ освободить Чарли. Да, заплатить выкуп самой не представляется возможным, и всё же это легче, чем тайком пересечь полуночное море и дать колдунье бой. остаётся надеяться что если локан найдёт деньги или убедит короля в необходимости выкупа чарли вернётся к ней целым и невредимым скрипнули доски и девушка поняла что капитан вновь рядом у вас красивые волосы инспектор заметил он цвета хорошей медовухи локан захлопнула блокнот пожалуй мне стоит удалиться в каюту Капитан улыбнулся. Он был из той породы людей, которые убеждены, что все женщины вокруг думают только о них. Так оно и было, а вот только каждая женщина при этом мысленно надеялась, что такой человек пройдет мимо, направляясь в противоположную сторону. Капитан жестом предложил Локон вместе с ним спуститься на жилую палубу, где находились каюты. К счастью, она ставила девушку ещё до того, как ей пришлось бы его прогонять. Каюта Локон была тесной, но зато одноместной и запиралась изнутри. Локон почувствовала себя немного лучше, уединившись в замкнутом пространстве. Она налила воды в чашку с бабочкой и опустилась на койку, чтобы всё хорошенько обдумать. Теперь происходящее казалось гораздо более реальным. Неужели она действительно это сделала? Неужели покинула свой дом? И что это за странные разноцветные голуби, разговаривающие с ней человеческими голосами? Последняя мысль была побочным эффектом яда, который капитан приказал добавить в воду в каюте девушки. К сожалению, в нашей истории нет говорящих голубей, только говорящие крысы.